Это может говорить о том, что мы имеем дело с очень серьезным противником. У меня возникает предположение, что нас подслушивали. Но вот где? Я исключаю возможность, что это сделали в особнячке. Это личное гнездышко лёши Красного, а ему служат люди верные. Нет, чувствую, что здесь какая-то другая комбинация, более хитроумная. Я не исключаю того, что против нас применили какие-то шпионские штучки. Существует такая сверхчувствительная техника, например, наводящая подслушивающая аппаратура. В этом случае нас могли бы услышать без особых усилий за добрую сотню метров. Командир: "А ты не преувеличиваешь?" подал голос со своего места Данила. С Филатом Он давно был вместе, и это давнее знакомство значительно упрощало их отношения. Кому это взбрело в голову подслушивать нас? Я просто предположил, что против нас играют люди серьезные, а, следовательно, вести себя они должны соответствующие. Ты не забывай, что стало с Чифом. «Здесь пахнет очень большими деньгами. Думаю, что наших оппонентов также интересует Северный морской флот». «Глеб», — повернулся Филат к шоферу, — «ты знаешь здесь местечко, где нам могли бы поставить стекло без лишних вопросов?» «Такое же крепкое?» — спросил Глеб на секунду, задумавшись. Филат хмыкнул. «Если найдется покрепче, я возражать не стану. Имеется у меня на примете одна контора, но там берут большие бабки. Безопасность всегда обходится очень дорого. Заплатишь, сколько попросит». Ну что стоишь, езжай, досмотри да на дорогу, а то не ровен час опять какая-нибудь шавка из подворотни выскочит. Через пятнадцать минут были на месте. В готическом особнячке жил давний приятель Филата. Они сошлись в Курганской пересылке, откуда их вместе отправили в лагерь недалеко от Перми. Судьба распорядилась так, что они пробыли в одном отряде почти два года, а потом жизнь развела их. Однако с тех пор они не теряли связь друг с другом, созванивались и встречались. Игорь Селезнев или просто Селезень в парилку угодил довольно рано, в неполные шестнадцать лет. Подставил нож под горло барину с полным кошельком, но вместе с деньгами прихватил его портфель, в котором оказались какие-то непонятные бумаги. Игорь сцапали уже через четыре часа. Мужик оказался каким-то крупным промышленным тузом, а бумаги на деле оказались чертежами какого-то сверхсекретного оружия. Селезни спас возраст, а так, греметь бы ему на полную катушку за шпионаж. Игорь попал в правильную зону, однако на лидерство он никогда не претендовал, и самое большее, чего добивался в воровской карьере, так это стал отцом семьи. Правда, семья была немалая, человек тридцать, а отцом он был правильным, умел греть тех, кто томился в СИЗО, дать совет молодняку, заступиться за тех, кто влез в конфликт по недоразумению. Вернувшись с зоны, он прочно осел в Питере, вел едва ли не образ жизни, и соседи даже не подозревали, кто живет рядом с ними». И уж, конечно, они не догадывались, чем он занимается в настоящее время. Его благопристойный вид, отглаженный костюм, яркий галстук и ботинки с зеркальным блеском позволяли считать, что чин он немалого имеет кабинет, в котором могут развернуться двадцать два футболиста. Отчасти они были правы. Селезень являл собой крепкого туза и работал на сходняк. После заключения... Он решил поступить в финансовый вуз. К своему удивлению, закончил его без особых усилий, отказавшись от лестной перспективы продолжить образование в аспирантуре. Неожиданно Селезень обнаружил в себе способность делать деньги. Оказалось, что существует масса всевозможных способов обогащения, куда менее опасных, но куда более прибыльных. Он умел находить бреши в экономике из которых в воровскую кассу стекали золотые ручейки. Он был одним из первых, кто за обесцениванием ваучеров увидел миллионы долларов и за бесценок скупал комбинаты. Селезень участвовал в акционах по продаже предприятий, перепродавая их втридорога западному хозяину. В смутное время были приутизированы золотые прииски, Не брезговал Селезень даже сетью киосков, если они давали стабильный и высокий доход. Он был генератором идей, человеком, которого воры успешно использовали для расширения собственного влияния и как орудие нажима на пришибленное экономикой правительства. Селезень был тайным советником, одним из немногих людей, которым Сходняк доверял полностью и об истинной роли которого – не догадывался даже Леша Краснов. И вместе с тем Селезень оставался человеком Михалчи, Изнутри следил за тем, что делается в Питере, а также потихонечку присматривал за смотрящим, вовремя предупреждая Михалыча о бандитских замашках Красного. Игорь Селезнев оставался той черной лошадкой, которая всегда могла выскочить вперед, оставив на вторых позициях не только старика Антонио, но и самого-то смотрящего. Для этого у него имелось все – быстрые ноги, поддержка сходника, люди, но главное – огромные деньги, которые могли выполнять не только роль крепкого кляпа, но также и хорошей дубинки. Селезень всегда был парень в себе. И несмотря на давнюю дружбу, Филат никогда не мог сказать, о чем он думает. Прибыль была для него религией. Он был одним из немногих людей, кто, не озираясь на решение исходника, мог взять с десяток миллионов долларов с одного дела и вложить в другое. И никогда при этом не проигрывал. Конечно, почти в каждой структуре, хоть то банк или мэрия, у него были прикормленные люди – Но кроме этого нужно было обладать талантом или каким-то сверхтонким чутьем, чтобы предвидеть бензиновый кризис в регионе еще месяц назад с от обилия горючих материалов и вовремя вложить деньги в энергоносители. Или наоборот почувствовать, что через полгода затрещит вся угольная промышленность и весьма выгодно продать акции крупнейших шахт богатеньким лохам. Здесь мало знать только рынок, в этом случае нужно обладать как минимум Божьим даром, а, возможно, прислушиваться и к нашептыванию черта. В Питере Игорь Селезнё был человеком очень известным, занимающимся благотворительностью и поддерживающим подрастающие таланты. На его именную стипендию существовал едва ли не целый курс Академии художеств. Денег студентам вполне хватало не только на приобретение модных джинсов, но даже на богемный образ жизни. Селезнев любил присутствовать на громких презентациях, охотно раздавал интервью и не забывал говорить о том, что свою карьеру бизнесмена начинал в воспитательной колонии, где краил бушлаты для работников Крайнего Севера. После чего непременно добавлял – Впрочем, все это дело да, давно минувших дней, судимость погашена, а он, как и всякий новоявленный буржуа, вносит в копилку государства установленный законом налог. Селезень располагал к себе, и никто не мог предположить, что он является доверенным лицом сходника, держателем воровской кассы северо-западного региона и вообще одним из самых богатых людей Питера. В чем-то Игорь Селезнев был чудак, со всеми закидонами новых русских. Путешествуя по Западной Европе, он вел себя как сибирский миллионер, расплачиваясь за стопку коньяка сто-долларовыми купюрами. А Вене купил универмаг только потому, что хотел уволить нахамившего ему продавца. Такое поведение Селезня работало на его имидж. И взбалмошном господине Трудно было увидеть доверенное лицо преступного синдиката и тем более заподозрить в тонких политических играх. Немногие знали, что именно благодаря его стараниям три десятка депутатов лоббировали воровские интересы. А заместитель прокурора города ежемесячно получал на свой счет в швейцарском банке неплохую сумму. Подобные услуги со времен Римской империи стоили недешево. Но боссы воровского мира, сознательно шли на траты, понимая, что со временем все это должно окупиться. Игорь Селезнев был оборотист, размашист.